Глава шестая. В августе 1988 года я поступил в аспирантуру, которую организовали совместно Пекинский педагогический университет и Литературный институт имени Лусиня. Если сравнивать с моим поступлением в 1984 году в Академию искусств НуАК, то в этот раз... я не испытывал особого воодушевления. В 1984 году, получив письменное уведомление о зачислении, я действительно ликовал. Во-первых, наконец сбылась мечта об университете, а во-вторых, сбылась мечта о литературном творчестве. А сейчас, хоть и можно было после окончания аспирантуры получить степень магистра, но поскольку я уже был довольно известен, и имел некие представления о профессии литератора, я понимал, что для писателя имеет значение лишь его произведения. С ними не сравнятся никакие ученые степени, а потому сначала даже не хотел ходить на занятия. Потом один знакомый посоветовал мне расширить кругозор и воспользоваться этой возможностью подучить английский, мол, в будущем пригодится. Без сомнения, он был совершенно прав. Я действительно усердно проучился пару месяцев и запомнил несколько десятков простых слов. Но вскоре начались студенческие волнения, обстановка накалялась с каждым днем, многим расхотелось ходить на занятия. Мне всегда не хватало твердости характера, поэтому я воспользовался этим предлогом для самоуспокоения и отложил изучение английского в долгий ящик. Впоследствии мне частенько пришлось ездить за границу, и каждый раз я жалел, что тогда не выучил английский. Несколько лет назад у меня еще были мысли выучить хоть какие-то обиходные выражения, но теперь я уже и от мыслей таких отказался. Надеюсь только на то, что изобретатели скоро придумают какое-нибудь... Простое портативное устройство для быстрого и точного перевода с одного языка на другой, что облегчит мои поездки за рубеж. Весной 1990 года я вернулся в уездный город, где снесли несколько старых зданий и за месяц построили четыре новых дома. Пока я отсутствовал, из института несколько раз присылали телеграммы с требованием вернуться. А когда я вернулся, руководство университета стало убеждать меня уйти по собственному желанию, и я согласился, не раздумывая. Впоследствии за меня вступились многие мои однокурсники, и благодаря неоценимой помощи профессора Туна из педагогического университета мне удалось получить право вернуться. В день нашего окончания разразилась война в Персидском заливе. Выпускную церемонию быстренько свернули. Никаких тебе банкетов, никаких танцев. Один из киношников подвез меня до части на трехколесном мотоцикле. Общаги не было, так что пришлось устроиться на складе, полном всякого хлама. По складу толпами бегали крысы. Одна крыса устроила себе гнездо в моем чемодане и родила там крысят. Даже несколько лет спустя моя одежда и постельные принадлежности, словно бы, воняют крысиной мочой. На складе стояло несколько гипсовых статуй председателя Мао. Я расположил их у двери и возле импровизированной постели как дозорных. Когда меня приходили навещать друзья из литературных кругов, обманом прорвавшись через несколько постов охраны, то увидев эту картину, Они в один голос говорили, что я первый, кто заставил нескольких председателей МАО охранять себя и свой сон. Через два года моя часть выделила мне двухкомнатную квартиру. Я переехал со склада, но часто вспоминаю о тех временах, когда жил бок о бок с несколькими председателями МАО. Весной 1992 года в мою дверь внезапно постучали. Когда я открыл, оказалось, что это Хэджиу, с которым мы не виделись много лет. Я спросил, как он меня нашел, на что он лишь улыбнулся, но не ответил, а потом сказал: «Как говорится, без надобности в буддийский храм не ходит». А что тебе нужно? Если я могу чем-то помочь, то приложу все усилия. Хэджиу сказал, что работает во внутренней Монголии. в комитете по транспорту, причем в штате, но хочет перевестись в Гауми, чтобы заботиться о стареньких родителях. Я написал письмо начальнику уезда Гауми, отдал хеджю и велел отправиться прямо к начальнику. Я тогда спросил его, а где сейчас тот Газ 51. Хеджю выпучил глаза и спросил: "Ты что не знаешь?" Я ж его продал съемочной группе «Джан и Моу». Тот грузовик, который Дзян Вэнь и товарищи грузят кувшины с гауляновым вином, превращая его в бомбу на колесах. Это ГАЗ-51, принадлежавший отцу Лу Вэньли. Видишь? Я тоже внес вклад в твой фильм «Красный гаулян». Я сказал. Крышка капота не очень похожа. «Что ж ты тупой-то такой?» В съемочной бригаде талантов много. Разве они могли использовать советский грузовик в его первоначальном виде и выдать его за японский? Это был бы ляп. А за сколько ты его продал? Да попросил, как за металлолом. Грузовик все время стоял во дворе у отца. Я не знал, что с ним делать. Наконец подвернулась такая возможность, и я устроил ему грандиозный финал. В начале 1993 года я вернулся в Гаумина на праздник китайского Нового года. Хэ Джиу зашел навестить меня и сказал, что его уже перевели поближе к дому. Он начал работать в региональном отделении в Циндао. Я заметил, что у него действительно есть необходимые навыки, а он возразил, что все это благодаря тому письму. В последующие годы, Он часто приезжал ко мне в Пекин и каждый раз приглашал в дорогой ресторан. Судя по всему, разбогател. Он много раз звал меня в Циндао, говорил, что ему теперь в Гауми ездить незачем. Сейчас он открыл свою фирму, дела идут хорошо. Если я приеду, то все расходы он берет на себя. От него я узнал, что стало с нашими одноклассниками. Причем Хэ был в курсе не только новостей об одноклассниках, но и подробности жизни учителей тоже. Он рассказал, что учитель Джан, под руководством которого мы писали сочинения, давно уже ушел на пенсию со своей должности завуча в местном профтехучилище. Из двух его сыновей один занимается лесом, а второй стал секретарем комсомольской организации в Ченнань. А большеротый учитель Лю дослужился до заместителя начальника уездного комитета по образованию, и когда умерла его супруга, взял в жены овдовевшую Лу Вэньли. Первый раз Лу Вэньли вышла замуж за сына большого уездного начальника, но этот парень любил выпить, увлекался азартными играми, волочился за каждой юбкой и готов был пуститься во все тяжкие. Поговаривали. что он частенько ее поколачивал. В итоге он в пьяном угаре врезался на мотоцикле в дерево и погиб. Как могло получиться, что Лу Вэнь Ли сошлась с учителем Лю? Я воскликнул. «Невероятно!» Хэ Джиу со смехом спросил. «А шариком попасть сопернику в рот вероятно?» «Да уж, тоже невероятное событие. Таким образом, понятно?» что все в мире бесконечно меняется. Судьба странным образом связывает людей. Часто обстоятельства складываются и неудачно, а порой причудливо. Так сразу и не скажешь.